Глава вторая «Нейтан здесь! Светлая матерь!» Я металась по вестибюлю, не зная, куда себя деть. Стоило мне пересечь границу между лечебницей и жилым крылом, как внушение мгновенно ослабело. Я наконец-то остановилась. Так бежала, что до сих пор не могу отдышаться. Он здесь. Он попал сюда. Мой нейтон мой дракон. Отец моих детей. Мой муж? Не знаю. «Имею ли я право называть его именно так?» «Боги, что он здесь делает?» «Как оказался здесь?» «Под личиной простого парня». Внезапно я остановилась и рассмеялась. Тяжелый комок в груди тут же начал рассасываться. Стало так смешно от того, что Нейтан, этот могущественный и очень сильный дракон, притворился обычным парнишкой. «Боги, да кто вообще мог в это поверить? У него на лице написано, что он дракон с вожжой под хвостом». «Неужели Крокс не распознал своего?» Смеяться резко расхотелось. «Тут явно какая-то интрига. Нейтан проник в логово криминальной группировки. Уж я-то знаю, как хорошо защищена эта лечебница. Сюда и с боем не прорвёшься». Зато Нейтан пробрался хитростью. Подойдя к креслу, я упала в него и согнулась, обхватив голову руками. «Арина, я наконец-то нашёл тебя!» Голос Нейтана зазвенел в моей голове отдаваясь мурашками по всему телу. Он искал меня. Светлая Матерь, всё это время он искал. Наконец-то. Как много в одном лишь слове. У меня закружилась голова. Сердце забилось в груди быстро. Перед глазами всё поплыло. Светлая Матерь, Нейтан Бельмонт снова рядом со мной. Буквально в соседней комнате. Казалось бы, сделай несколько шагов и... Но я не могу. Сила внушения столь огромна, что сама мысль о том, чтобы даже приблизиться ко входу в лечебницу, вызывает приступ головокружения и тошноты. Я даже подойти не смогу к Нейтану. Хм, а ведь я целых полчаса его оперировала. и Единственный дискомфорт, который я в это время ощутила — постоянный зуд на запястье. Вряд ли внушение так даёт о себе знать. Скорее, брачная магия так проявила себя». Помню, я читала книги по менталистике. Там ясно говорилось, что менталист может воздействовать лишь на сознание, не соприкасаясь с физическим миром. Значит, до тех пор, пока я не поняла, что передо мной лежит тот самый дракон внушения спала. Ментальная магия не чувствует приближения Нейтана. Она вообще никак не связана с реальным Бельмонтом. Всё только в моей голове. Стоило мне осознать, кто лежит на операционном столе Внушение Сильвестра Бельмонта активировалось и отобрало у меня контроль над ситуацией. И так будет каждый раз, когда я увижу на горизонте отца своих детей. Значит, я не смогу приблизиться к Нейтану? Никогда? Но ведь дракон находится так близко. Мне бы броситься к нему и всё объяснить, поговорить с ним, рассказать о том, что у нас родилось трое прекрасных детей. Но я не могу. Никаких физических препятствий нет но мне остаётся лишь беспомощно сидеть на своей половине дома». «Арина!» Встревоженный голос Крокса заставил меня вздрогнуть. «Что с тобой? Что случилось?» Дракон стремительно приблизился ко мне. То его не бывает здесь по полгода, то наведывается несколько раз на дню. «Я... Я...» Его появление окончательно добило меня. «Я не знаю, что делать дальше. Просто не знаю». «Почему ты ушла с рабочего места?» — спросил Крокс с плохо скрываемым недовольством. — Плохо себя чувствую. — пробормотала я ничуть не солгав. — Что с тобой? — нахмурился Крокс. Мне даже показалось, он слегка напрягся. Неужели переживает? — Нет, не может такого быть. — Не знаю. Приболела. — отмахнулась я не в силах выносить его присутствие. — Мне нужно побыть одной и успокоиться. — Я сегодня побуду в постели. — покачав головой, встала и побрела в сторону лестницы. «Как в постели?» — нетерпеливо воскликнул Крокс, явно удивлённый моим решением. «А работа?» «Крокс, за пять лет я не болела и никогда не просила у тебя лишнего выходного». устало вздохнула я. «Думаю, мои горы без меня справятся, если сегодня ещё кого-то доставят». «Но как?» Крокс подбирал слова, чтобы хоть что-то возразить мне, но так ничего и не придумал. Он крякал за моей спиной, а я мечтала отдохнуть. Внезапно на меня навалилась такая непомерная усталость, что я едва не улеглась прямо на лестнице. Сказалась бессонная ночь перегрузки. «Ладно, отдохни», — сдался дракон. «Не понимаю, неужели он действительно не знает о том, что в соседнем коридоре сейчас лежит Нейтан Бельмонт? Или знает и в курсе происходящего? Но ведь Кроксу прекрасно известно, что именно Нейтан — отец моих детей. Он не идиот и понимает, что мы с Бельмонтом друг другу не чужие люди. По всему получается, что Нейтан тайно проник в логово Крокса. Вполне возможно, что он вовсе и не меня искал. Крокс давно нарушает закон. Логично, что им заинтересовались на самом верху и пришли за ним. Всё это мелькало в голове, пока шла в спальню. По привычке заглянула в детскую. Только когда меня обдала холодным осенним воздухом, пришла в себя и опомнилась. точно «Лео ведь разбил раму!» В окно будто прилетел огромный шар, пробив дыру и выломав несколько перекладин рамы. Я ощутила острый приступ вины за поведение своего старшего ребёнка. Нужно будет обязательно поговорить с Леонардом и выяснить, что здесь произошло. С ним всё труднее справляться. Мальчику всего пять, а поведение как у маленького дикаря. Я понимаю, что ему нужен отец, сильная мужская фигура рядом, которую он будет слушаться. «Сыну нужен, отец!» Войдя в большую спальню, я с удивлением обнаружила, что она пуста. Должно быть, Розали повела детей на улицу подышать свежим воздухом. В это время мы с ними обычно гуляем. Я прилегла на диван, опустила голову на подушку и мгновенно провалилась в сон. Помню, в какой-то момент сквозь сон мне показалось, что кто-то трогает меня и укрывает. Очень хотелось разлепить глаза и посмотреть, но я не смогла. Так и заснула, ощущая лишь чье-то дыхание на своем лице.